Хибетали птицы, жужжали осы. Мария обернулась и подняла ногучью мокрые от слез глаза. «От того, что со мной случилось, мой любимый, даже вы не можете меня защитить», — произнесла она. «Но что же произошло?» «Ничего, кроме того, что, по милости Божьей, должно было произойти от вас» кротко ответила Мари, потупив голову. Гуччо не терпелось убедиться, правильно ли он понял ее слова. «Ребенок», — прошептал он, — «я боялась вам в том признаться. Боялась, что вы станете меня меньше любить». Несколько секунд Гуччо сидел молча. Он не смог произнести ни слова, ибо ни одно слово не шло ему на ум. Затем он взял в ладони лицо Марии и силой, приподняв ее голову, заставил взглянуть себя в глаза. Как у большинства людей, подверженных безумством страсти, один глаз у Марии был чуть больше другого. Этот почти незаметный недостаток, отнюдь не портивший ее прекрасное лицо, — становился заметнее в минуты душевного волнения и придавал ей еще более трогательный вид. «Разве вы не рады, Мария?» — спросил Гуччо. «О, конечно, рада, если вы тоже рады. Но, Мария, это же счастье! Верх счастья!» — воскликнул он. «Теперь наш брак должен быть оглашен. На сей раз ваше семейство вынуждено будет согласиться. Ребенок! Ребенок! Но это же чудо!» И он оглядел ее всю с головы до ног восхищенным узором удивляясь, что с ними, с ней могла произойти, казалось бы, такая простая вещь. Он почувствовал себя настоящим мужчиной, он почувствовал себя очень сильным еще немного, и он высунулся бы из окошка и прокричал всему городку о своем счастье. Что бы ни случилось с юным ломбарцем он в каждом событии видел прежде всего светлые стороны и прекрасный повод для ликования. Он тайком обвенчался с девушкой из дворянского рода, и теперь скоро будет отцом. Только на завтра он замечал, каким печальным последствием может привести столь обрадовавшее его вчера событие. С нижнего этажа донесся голос служанки. — Что же мне делать? Что мне делать? — произнесла Мари. — Я ни за что на свете не осмелюсь признаться матери. «Когда я сам ей все скажу», — ответил Гуччо. «Подождите еще неделю». Гуччо помог Марии сойти с узкой деревянной лестницы, поддерживая ее под руку на ступеньках, как будто она стала какой-то удивительно хрупкой, он обязан оберегать каждый ее шаг. «Но мне вовсе не трудно», — твердила Мария. Он сам чувствовал, что поведение его нелепо и громко расхохотался счастливым смехом. Потом обнял ее, и они обменялись таким долгим поцелуем, что у Мари захватило дух. «А мне пора идти, пора идти», — шептала она. Но радость Гуччо передалась ей, и она почувствовала себя сильнее. Хотя ровно ничего не изменилось, Мари, однако, приободрилась, просто потому что Гуччо был теперь посвящен... В ее тайну. увидеть вот увидите, какая у нас ждет прекрасная жизнь!» — повторял он, провожая ее до садовой калитки. Велико милосердие и мудрость того, кто препятствует человеку прозревать будущее, одновременно даруя ему сладость воспоминания и бодрящую силу надежды. Лишь у немногих людей хватило бы мужества заглянуть за эту завесу. А если бы двое наших супругов, если бы эти влюбленные, знали, что им суждено увидеться еще один единственный раз, и только через десять лет они, быть может, тот же миг лишили бы себя жизни? Весь обратный путь, пролегавший среди лугов, усеянных золотыми купавками, среди цветущих яблонь, В пела. Ей захотелось непременно остановиться на берегу мудрой нарвать ирисов. Это для нашей часовни...